Если больной предпочитает умереть от руки одного из князей науки, гораздо шикарнее иметь возможность сказать «Меня лечит Патен». «Ах, вот как! Шикарнее!» перебила его госпожа Вердюрен. «Значит, и в болезнях в настоящее время есть шик. Я не знала этого. Но и рассмешили же вы меня», скричала она вдруг, пряча лицо в ладонях. «А я-то, дура, серьезно спорю, не замечая, что вы меня за нос. Что касается господина Вердюрена, то, находя несколько утомительным смеяться по такому ничтожному поводу, он пустил лишь облако дыма из своей трубки, с грустью констатировав свою неспособность угнаться за женой по части веселья и любезности. «Знаете, ваш друг очень нам нравится», сказала госпожа Вердюрен Детте, когда та прощалась с нею.